Создалось большое осложнение, навязанный начальник штаба, да еще с такой не слишком приятной мотивировкой. Но возражения мои не подействовали. Я выговорил себе, однако, право, прежде чем принять окончательное решение, переговорить откровенно с генералом Алексеевым. Между прочим, военный министр во время моего посещения Вручил мне длинные списки командующего генералитета До начальников дивизий включительно Предложив сделать отметки против фамилии каждого известного мне генерала Об его годности или негодности к командованию Таких листов с пометками, сделанными неизвестными мне лицами Пользовавшимися, очевидно, доверием министра Было у него несколько экземпляров А позднее, после объезда Гучковым фронта, я видел эти списки, превратившиеся в широкие простыни с тысячью двенадцати графами. В служебном кабинете министра я встретил своего товарища, генерала Крымова, и вместе с ним присутствовал при докладе помощников военного министра. Вопросы текущие, неинтересные». Ушли с Крымовым в соседнюю пустую комнату. Разговорились откровенно. «Ради Бога, Антон Иванович, не отказывайся от должности, это совершенно необходимо!» Он поделился со мною впечатлениями, рассказывая своими отрывочными фразами, оригинальным, несколько грубоватым языком и всегда искренним тоном. Приехал он 14 марта, вызванный Гучковым с которым раньше еще был в хороших отношениях и вместе работал. Предложили ему ряд высоких должностей, и он попросил осмотреться. Потом от всех отказался. «Вижу, нечего мне тут делать в Петрограде. Не по душе все». Не понравилось ему очень окружение Гучкова. «Оставляю ему полковника генерального штаба Самарина для связи. Пусть хоть один живой человек будет». Ирония судьбы, этот, пользовавшийся таким доверием Крымова офицер, впоследствии сыграл роковую роль, послужив косвенно причиной его самоубийства. К политическому положению Крымов отнесся крайне пессимистически. Ничего ровно из этого не выйдет. Разве можно при таких условиях вести дело, когда... Правительству шагу не дают ступить. Совдеп и разнузданная солдатня. Я предлагал им в два дня расчистить Петроград одной дивизии. Конечно, не без кровопролития. Ни за что. Гучков не согласен. Львов за голову хватается. Помилуйте, это вызвало бы такие потрясения. Будет хуже. На днях уезжаю к своему корпусу. Не стоит терять связи с войсками, только на них и надежда. До сих пор корпус сохранился в полном порядке. Может быть, удастся поддержать это настроение. Четыре года я не видел Петрограда. Но теперь странное и тягостное чувство вызывало столица. Начиная с разгромленной гостиницы «Астория», где я остановился и где... В вестибюле дежурил караул из грубых и распущенных гвардейских матросов. Улицы такие же суетливые, но грязные и переполненные новыми господами положения, в защитных шинелях, но далекими от боевой страды, а углубляющими и спасающими революцию. «От кого?» Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его. Нигде министры и правители с бледными лицами, вялыми движениями, измученные бессонными ночами и бесконечными речами в заседаниях, советах, комитетах, а также перед делегациями, представителями, толпой. Искусственный подъем, бодрящие, взвинчивающие настроение, но опостылившие, вероятно, самому себе фразы и тревога, глубокая тревога в сердце. И никакой практической работы министры по существу не имели ни времени, ни возможности хоть несколько сосредоточиться и заняться текущими делами своих ведомств. И заведенная бюрократическая машина, скрипя и хромая, продолжала кое-как работать с старыми частями и с новым приводом».